Глава двадцать 77 Семьдесят седьмой флот Человеческого Содружества пришел на помощь к обороняющейся столице. Это было трудно назвать флотом, ведь вообще-то он шел на переформирование после неудачной защиты системы К-429КО-1. В ушах выживших все еще были слышны крики людей, оставшихся на планете Фабер, после того, как пирамиды встали на орбиту планеты и начали планомерно выжигать поверхность. Они могли остаться. Они могли погибнуть там, но сообщение из столичной системы помогло с трудным выбором. Им дали приказ. Они прыгнули в систему «Свобода», чтобы погибнуть здесь. Восемь потрепанных линкоров, 28 крейсеров, Два практически пустых авианосца и сорок шесть средних кораблей. Глядя на красные точки вражеских пирамид, командующий флотом сглотнул, вытер вспотевший лоб, поправил фуражку, оправил китель и включил связь. «Говорит контр-адмирал Шагер, 77-й флот Человеческого Содружества прибыл. Готовы биться до конца. Какие будут приказы?» «Не нужно никаких концов, адмирал. Быстро запускайте двигатели и оттягивайтесь на указанные позиции. Выполняйте. «Геройские герои, блин!» «Девочка, ты кто такая?» «Твой новый командир, дядя!» «Тот неловкий момент, когда не знаешь, чего ждать от союзника», процедил я, глядя, как второй флот выходит из гиперперехода. «Шестнадцать шаров один за другим вышли из гиперперехода и зависли в космосе, оценивая обстановку». Я прямо чувствовал, как там внутри шевелятся шестеренки в механических мозгах, просчитывая тактику. Надеюсь, они чему-то научились. «Внимание!» — говорит Вселенная-13. «Всем силам человечества требуем поддержать атаку!» Шарики подхватились и бросились на врага. «А нет, показалось!» — мыкнул я. Посыпались входящие вызовы. Воодушевленные человеческие военачальники запрашивали разрешение поддержать безумный раж ангелов. Некоторые из кораблей включили двигатели, начав разгон. «Стоять бояться! Деньги не прятать!» — заорал я в эфир. «Всех, кто дернется, собственно, нарочно расстреляю! К хренам!» Корабли затормозили. Никто не хотел быть расстрелянным. И это хорошо. Я посмотрел на нахмуренную Машу. Глав-адмирал думала. «А что если? она моргнула, и карта перед моими глазами мгновенно поменялась, обрастая новыми разноцветными пометками и векторами. Дредноут вздрогнул и начал набирать скорость, управляемый твердой детской рукой капитана И Его главного артиллериста Пончик сидел с закрытыми глазами и улыбался. На виртуальной модели дирижабли орудийные башни пришли в движение, выцеливая врага. Шары быстро подлетели к строю фараонов и выпустили золотые лучи. Минус три пирамиды. Засланцы Вселенной 245 ответили. Ответили гораздо бодрее. Из 16 шаров осталось 12. Пока ангелы перезаряжались, на позицию стрельбы вышло еще несколько пирамид. Залп голубых лучей и шариков осталось девять. Но в эту игру с неожиданной подмогой можно играть вдвоем. «Огонь!» — Машка махнула рукой, хотя ее никто и не видел. Быстро среагировать смог не весь наш флот, ведь времени поддержать безумную атаку ангелов было совсем немного. Но подтянулась большая часть компактно расположенного линейного флота. Три пирамиды разнесло в клочья, еще две, внешне целые, бесконтрольно дрейфовали в космосе. Шары перезарядились и выстрелили снова. Фараоны потеряли еще два корабля. И тут же ответили — минус шесть шаров. «Огонь!» — Машка вошла во вкус. Главный калибр линкоров и крейсеров выплюнул убийственные подарки. К ним присоединились середняки и торпедоносцы, выпустившие торпеды. Орудиями было вынесено еще четыре, безвозвратно повреждена одна — а затем уже торпеды нашли еще три жертвы. «Отлично!» — Маха довольно потерла маленькие ладошки. «Отходим!» Весь наш флот лихо развернулся, как танчики буденул в гражданскую, и на полных парах ушли в отрыв. Далеко позади фараоны добивали оставшиеся шары. «Да уж!» — я почесал затылок. Походу почетное звание феерических долбоевов мы постепенно проигрываем ангелам». Да и девиз «слабоумие» и «отвага» можно им передавать. Блин, вот Тоби и молодежь расстроится. Пять негритят, судейство учинили. Засудили одного, осталось их четыре. Пятьдесят пять, двадцать один и 128. «Зафиксировано еще два возмущения пространства», — доложил скучающий пон. «Посмотрим, кто там». Я вцепился в подлокотники, наблюдая за экраном. Бой постепенно приближался к точке невозврата. Ксеносы подходили все ближе ко второй планете — Шидару. Промышленное сердце системы и всего Содружества. Потеряем эту планету, промышленный потенциал ЧС резко упадет. Да что там промышленность? Семь мать их, миллиардов людей на поверхности и в космосе. Восемь военных орбитальных станций. Это ни о чем против такого количества пирамид. Я смотрел симуляцию. Без поддержки флота через три часа будут сбиты орбитальные станции. А еще через восемь. На планете не останется ничего живого. Опять эти блядские весы. На одной чаше одиннадцать часов форы, на другом миллиарды жизней. И решение это придется принимать именно мне. Первые корабли показались из гипера. Человеческий флот. острая раскраска, дебильные цвета. Имперс, пожаловали. «Фантом вызывает папу!» Донеслось из динамика. «Наша вам с кисточкой. Тут же отреагировал я. А где мои? Я точно помню, что отправлял Алексея Командоров на сопровождение принцессы. Теперь вот Фантом есть, а моих ребят нет. Они задерживаются. Почему-то стушевался телохранитель. Дайте защищенный канал. Он, попросил я. Готово, отозвался будущий великий космодес. Фантом, что за херня? Возникли некоторые непредвиденные обстоятельства, смутился бородач. Какие нахрен обстоятельства? Где Алекс? Где Чупачупс? Где мать его, Эльта Натуаэль? Они полетели на дипломатическую миссию. «Чё, бля? У меня сейчас случится сердечный приступ. Кер с ним Алексом. От него один головняк. Кер с ним с Чупачупсом. Даже, конечно, звезда, но у меня сейчас своих авианосцев 28 штук. Но ковчег на Элли. Как так-то? Я ж на него рассчитывал. Сектор Аграба, командир Лай. Местные бароны решили образовать независимое государство, а в нем расположено около 7% промышленного потенциала империи, бывшего потенциала. Сейчас это уже около половины из того, что осталось. И чё? Меня реально заклинило. Ну, есть вероятность отказа подчиниться и, соответственно, военного конфликта. Антон чувствовал себя явно не в своей тарелке. И принцесса отправила меня за остатками 46-го флота и сама с основными силами отправилась в мятежный сектор вместе с вашими кораблями и ковчегом, да?» Я изобразил фейс-палм. Сил злиться уже не было. «Фантом точно в этом не виноват. Да и Маруся правильно действовала. Да Блин, ковчег!» «Они уже летят сюда», — осторожно добавил телохранитель. Я посмотрел на него сквозь пальцы одним глазом, не отрывая ладони от лица, и фантом быстро добавил «Мамой клянусь!» Я хмыкнул. С Алексом много общался. «Да», — кивнул Бородач. «Точнее, принцесса в основном. Ее очень интересовало ваше прошлое, но ну, а я...» «Подслушал?» «Присутствовал». «Ясно. Ждите указаний. Маша, принимай пополнение. Пончик. А где обещанный второй флот?» «Должен выйти здесь», — охотно доложил Пон, и на карте заморгал голубой маркер, точно рядом с появившимися имперцами. «Только не фараоны, только не фараоны, Повторял я мантру, ожидая новых гостей. Флот появился. Это были не фараоны. Это были интекты. И имперский линтор тут же выдал бортовой зал в ближайший куб. Куб в долгу не остался и огрызнулся в ответ, снесящий щиты линкора практически ноль. «Какого хуя вы творите?» — заорал я. «Прекратить стрельбу!» У меня даже начал глаз дергаться. «Маша, где эта гребаная чек-карта или как она называется? Дай мне связь с очищением!» «Интекты в системе!» — донеслись тревожные выкрики из эфира. «Не стрелять, это свои!» «Свои?» «Связь с очищением», — доложила Маша. «Алло, вы что там творите, киборги ушастые? Прекратите огонь!» «Человек лай, очищение приветствует тебя!» В воздухе появилось изображение фигуры в зеленом плаще. «Человеческий корабль первый открыл огонь». «Они больше не будут, не стреляйте!» «Да, мама клянусь!» «Принимается!» Я выдохнул. И наконец посчитал наших ксеносов восемь кубов. Хм, а что, больше не нашлось? поинтересовался я. Быстро отреагировать смогла только эта часть очищения, невозмутимо проскрипел интект. Вашка, принимай на баланс, я кивнул на вновь прибывших. Пора принимать решение. Время подхода основного флота фараонов к Шедору. Я посмотрел на цифры два часа три минуты, и ковчега у меня нет. Если вы считаете, что у меня выбор был, то я скажу, что это не так. Потому что играть в стратегические игрушки на компьютере и командовать живыми людьми — это, как любил говорить Алекс, две большие разницы. И тут я с ним категорически согласен. Поэтому сейчас висел в плотном строю других кораблей, расставленных Машей в окрестностях планеты Шагер, и ждал наката волны ксеносов. Первый раз за все пребывание в этом мире я задумался о смерти. Как-то так получалось, что я всегда знал, что какую бы херню я ни вытворил, у меня всегда будет второй шанс, а потом и третий, и четвертый. А сейчас такого шанса могло и не быть. Фактически мы уже уполовинили флот вторжения, на работоспособных пирамид осталось всего 55. И эти 55 огромных боевых платформ сейчас приближались. Еще двадцать одна пирамида висела вдалеке, в космосе мертвым грузом, не подавая признаков жизни. Я ходил туда-сюда по мостику и отдавал последние инструкции перед боем. Точнее, не так. Все инструкции были уже розданы Машей, а я просто пытался снять напряжение у бойцов и командиров, поэтому не нашел ничего лучше, чем процитировать им краткую выжимку из древнего трактата «Искусство войны» за авторством «Дикого прапора». Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. Извините, подал голос начальник штаба генерала Оська, а как мы можем сейчас поменять ландшафт? Это же открытый космос. Я остановился и задумался. Потом предположил. «Вручную?» Генерал захлопал глазами. «Милай!» — это была гадюка. И она улыбалась. «Да, генерал Исус. хохмиш, «Так точно!» «Господа офицеры, расслабьтесь. Он хохмил!» Послышались неуверенные смешки. Затем кто-то заржал в голос, смех подхватили остальные, и скоро динамик сотрясался от хохота десятков глоток. Я улыбнулся, хотя лично мне смешно не было. Хотелось бы мне тоже повеселиться, но нет, ведь сейчас многим из смеющихся предстояло умирать. Крыло один, это папа, отходите, мы вас прикроем. Остатки москитного флота в связке со средними кораблями сближались со строем пирамид. У них было два варианта. Выпустить торпеды с предельной дистанции и отойти. При этом рассчитанный процент попадания составлял примерно 21%. Ну или мы могли дойти до гарантированной зоны и увеличить процент до 81, но самим стать целями для ПВО. Нами был выбран первый вариант, но он, в свою очередь, рассчитывал дальнейшие последствия. А последствия были таковы, что чем больше выживет торпедоносцев, тем меньше выживет других кораблей. И пилоты приняли другое решение. Налет возглавил лично командующий сводной авианесущей флотилией вице-адмирал Нокс, сам в прошлом пилот истребителя. И решением их было идти до конца. Когда Рой зеленых точек пересек виртуальную границу точки невозврата, я заерзал на кресле и тихо замутюкался. Ребята собирались своими жизнями купить нам немного времени и добавить шансов. Торпедоносцы до последнего шли под прикрытием эсминцев и фрегатов, противовоздушные турели которых встретили вражеские ракеты плотным заградительным огнем защищая как себя, так и младших товарищей. В дело вступил главный калибр пирамид. Пережить прямое попадание голубого луча мог разве что эсминец при удачном стечении обстоятельств. У корветов и фрегатов шансов не было никаких. Они гибли десятками, перед этим выпустив в сторону врага весь свой боезапас. Извините, сэр, нам еще недостаточно близко. Я напряженно наблюдал, как уменьшается рой мелких зеленых точек под огнем вражеского ПВО. Вот торпедоносцы ускорились, выходя из-под защиты середнячков, и выпустили торпеды в сторону врага. Подарки отправлены. Возвращ...» Спокойный голос вице-адмирала прервался на полусловие. Папа, это красный один! Задание выполнено. Отходим! Это был контр-адмирал Жардан, командующий эсминцами, принявший на себя командование после гибели Нокса. Я смотрел наступающей силы и скрежетал зубами. «Счет — пятьсот двенадцать двенадцать. Сто шестьдесят два средних корабля и триста пятьдесят торпедоносцев я разменял на 12 промит. Сотружество вас не забудет, я об этом позабочусь». Четыре негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. 43, 21 и 128. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. рагу не сдаётся наш гордый варек. Пощады никто не желает. Я тихо напевал себе под нос, ведь в данный момент От меня уже не было никакой пользы. Ну, почти никакой. Пирамиды дошли до нашего строя, потеряв еще четыре корабля, но теперь могли безнаказанно отстреливать и наши корабли. Все вымпелы вьются, и цепи гремят, до да верхи коря подымают. Готовы к бою орудия в ряд, а солнце зловеще сверкают. В сбоку вспыхнуло пламя. Крейсер ЧС взорвался от прямого попадания главного калибра корабля фараонов. Нас тряхнуло. Скользящий. Мощность щитов 82%. Две вспышки по левому борту, еще два крейсера. Их команды переместились, надеюсь, в Альгалу и будут сегодня ночью пировать с самим Одином. От пристани верной мы в битву уйдем навстречу грозящим нам смерти. За Родину в море открыто умрем. Где ждут и черти? Интекты неожиданно подчинились и выполнили все наши распоряжения. Они сейчас держали правый фланг сдерживая превосходящие силы фараонов. «Вот развалился один куб, за ним другой. Вот взорвались еще два. Сейчас продавят нам фронт и зайдут с фланга». Однако тактическая карта у меня красилась новыми маркерами и пунктирами. Имперцы, стоящие до этого момента в резерве, выдвинули, чтобы поддержать своих бывших врагов, а ныне временных союзников. Сисит и гремит, и грохочет кругом, гром пушек шипенья снарядов». И стал нас бесстрашный гордый варяг, подобен кромешному аду». Еще одно прямое попадание. Машка рассерженно шипит, прямо как мандарин, который, слава богу, находится где-то далеко на Афлюге. «Это единственный, встреченный мной в этой вселенной котик, Не устраивать кошка ЦИТ мне не хочется. Люди не поймут». Быстрый взгляд на экран. «46% мощности щита. Ещё повоюем». «В предсмертных мучениях трепещет тела». Гром пушек и шум стенания. Из судно, вкваченном морем огня, настали минуты прощания. Внезапно нам проломили левый фланг, и пирамиды прорвались к практически беззащитным авианосцам, подобно лисам в курятнике. Машка сорвала голос, дублируя мысленные приказы голосовыми. Это, как оказалось, гораздо эффективней. Быстрое перестроение и группа наших линейных кораблей обрушит всю свою мощь на ушедших в отрыв ксеносов, отрубая им путь к отступлению и беря в мешок. «Прощайте, товарищи, с Богом, ура! и Кипящее море под нами! Не думали, братцы, мы с вами вчера, что ныне умрём под волнами?» «Лай!» — слышу я крик Пончика, который контролирует ситуацию, а дальше следует обратный отсчёт по наступлению ноль я уже привычно перенес дирижаблю вперед во времени щиты нам еще пригодятся он начал новый отчет ведь пирамиды никуда не делись а соседние линкоры ушли на ликвидацию прорыва справа мы остались самым крупным кораблем в этой зоне а значит самой привлекательной целью перегруппировка скомандовала маша леха кивнул и мы стали оттягиваться под защиту пока еще живой орбитальной станции Маневр был ранее просчитан, но сейчас не совсем осуществим. В настоящий момент Дредноу ЧС, который должен был нас сменить на позиции, находился в другой точке, затыкая очередную дыру в обороне. Поэтому мы просто стратегически отступали. Это что такое? С планеты поднимались гражданские корабли. Много гражданских кораблей. Среди них было несколько грузовиков, но в основном это были громадные пассажирские лайнеры. У кого-то не выдержали нервы. Самое херовое, что между ксеносами и гражданскими были только мы. «Не скажет ни камень, ни крест, где легли, по славу русского флага, Лишь волны морские прославят вдали гиржевская гибель варяга. «Маша, возвращаемся!» Я кивнул на экран, где взорвался летящий первым пассажирский лайнер «Тип Нега». Паспортная вместимость — двенадцать тысяч пассажиров и пять тысяч членов экипажа максимальная 25 тысяч пассажиров. И таких лайнеров поднималось около сотни. Удар, огонь, прыжок, огонь, прыжок, взрыв! Следующий час у меня растянулся во времени. Эльтер работал на пределе, у меня даже кровь носом пошла, и голова кружилась. Но дирижабль держался. Лёха и Пон вытворяли невероятные для такого крупного корабля маневры ювелирно перекидывая защитные поля со стороны на сторону, не забывая отстреливаться, пока патрульные эсминцы с помощью матов и предупредительных выстрелов загоняли гражданских обратно на планету. Последний выстрел я пропустил. Произошла осечка. Эльтер не смог переместить корабль. После сдвоенного попадания голубых лучей мы лишились всех щитов и части брони, а Пончик дисциплинированно отсчитывал время до нового выстрела. Илай, «Дашка!» Вокруг все искрило и горело, но я разглядел несколько новых зеленых точек и в приближении розовую тушу чупачуса. Килай, Машка, держитесь! Эльтон -ту Эль, скоро будет! Тридцать три, тридцать два! бубнил невозмутимый пон. Нет у нас этого скоро. Дашка, принимай командование! Гадюка! Дашка, новый командир! Кидай! Килай! Перед глазами возникло лицо Пепси. Сначала ее сички, а потом уже лицо. Это какая-то сисястая магия. Я прекрасно помню ее слова про не убивать детей хотя бы полгода. «Мало того, что полгода еще не прошло. Я убивать их категорически не хотел». «Альтер!» «Тут плохо». «Альтер, твою мать! Соберись! Последний рывок! Смотри, что мне нужно!» «Двенадцать! Одиннадцать!» Пончик хмурился, но продолжал считать. Три ребенка в закрытых скафандрах стояли передо мной кучкой и хлюпали носами. У Машки текли слезы. Это боевой адмирал. «Не бойтесь, малыши. Папа Алекса о вас позаботится!» Я постарался ободряюще улыбнуться. Слушайте его во всем и будьте умничками. Три, два... Альтер!» Кучка малышей исчезла из нашего времени, чтобы возникнуть через полминуты в будущем. Этого времени должно хватить, чтобы либо обломки держабли рассеялись по сторонам, либо он удалился достаточно далеко, чтобы ребятишки себе ничего не повредили. А на меня у Альтера сил уже не осталось, слишком тяжелый. Пирамида выстрелила. Последнее, что пришло мне в голову, а ведь еще три куплета у считалки осталось. Ну, надеюсь, Алекс их знает и досчитает. Ведь он когда-нибудь прилетит, и это точно знаю, вместе с Элем.